Глава 3. Скорбный Гамлет, принц датский. Гамлет, как и умерший отец, это глубоко символично. Всегда принц. То есть не сам по себе, а всегда сын короля. Всегда датский. Потому что семейная драма сплетена с государственной, и в нём всегда датский принц живёт и гибнет. Наследник датского престола, его законный владетель, ещё до явления тени погружён в глубокий траур, отдался ночной печали. Внезапная кончина отца, скорый поспешный брак матери, всё это наполняет душу его смутными, но сильно говорящими предчувствиями. До кончины отца, до брака матери, То есть до завязки трагедии, которая сама до начала её, насколько можно судить по некоторым отрывкам, намёком разбросанным в пьесе, он совсем иной. Студент Виттенбергского университета, знающий и книги, и науку, датский принц, владеющий шпагой и знающий фехтовальное искусство, одним словом, и ещё причастный ко всему в жизни, отчего он после отрывается. Ещё обычный, ещё как все или почти как все, ибо с самого рождения он уже отмечен знаком трагедии. Во всяком случае, это не больше, как предвестие, не более как знак, как возможность грядущего. Взгляд же его на мир или вернее отношение его к миру и его место в нём совсем иные до трагедии. Так достаточно сказать, что Гельденстерн и Разумкранц и его друзья. Он сам говорит им, что некоторое время он забросил все свои занятия и дела. Это Гамлет до трагедии. Трагедия начинается до поднятия занавеса, её завязка произошла раньше. И вот что особенно важно заметить и подчеркнуть Уже самая завязка трагедии, убийство отца и брак матери переменили Гамлета. Так что Гамлет вступает в трагедию уже иным, уже запечатлённым ещё до разоблачения убийства, он попадает в зачарованный круг трагедии. Связь с отцом, с матерью, родительская, кровная, телесная передала его душе Тёмный и ужасный момент завязки. Момент убийства. Один конец нити оборван, и это мгновенно отдаётся на её другом конце. Есть непонятные вестники, говорящие глухо, но внятно душе. Есть невидимые, но явно ощущаемые знаки. Есть мистические нити, телесно и душевно связывающий человека. Гамлет до явления тени вплошной предчувствия. Он чувствует, что будет скорбь. Он ещё не знает, ему ещё не открылась тайна, но она уже заложена в душе его. Его вторая душа, его ночное существо ощущает уже это чувствует, знает, хотя дневное сознание ещё не знает. и отсюда глубокая и невероятная по своей напряжённости скорбная тревога